Я больше не выхожу из дома. Настя на письмо заканчивалось предупреждением о том, что мне нужно было отменить прием любых питерс, препаратов, не менее чем за три месяца до госпитализации. В общем-то, я и так не собирался больше их принимать. Я не мог даже подумать о том, чтобы заново пройти весь долгий и неприятный цикл получения акревуса у государства, а планов покупать лекарства за свой счет у меня тем более не было. Со временем каждый выход из дома превратился в неприятное приключение, и неважно что мне нужно было лишь спуститься в подземную стоянку на лифте и пройти 20 метров до машины. Где-то в начале сентября мне пришлось признать, что мое состояние больше не позволяет мне выходить из дома. После работы я заехал постричься в соседнюю парикмахерскую, и, несмотря на то, что на всякий случай сходил в туалет после стрижки, едва не описывался в лифте, по пути состоянки в квартиру. Как только лифт тронулся, мой детрузер по неизвестным причинам решил, что мне срочно нужно в туалет, и ранее чем на половине пути, занимающего 45-50 секунд, давление на сфинктер мочевого пузыря стало невыносимым. Русский язык обладает очень богатыми описательными возможностями, но даже их не хватит, чтобы рассказать о моем состоянии в течение следующих 30 секунд. Это была горючая и неуправляемая смесь из перевозбуждения, отчаяния и бессильной ярости. Ничего не имело значения, кроме того, что мне нужно было как-то продержаться еще полминуты и не описаться по пути домой, и ставкой в этой нелепой игре была моя жизнь. Буквально за мгновение я успел твердо решить, что если я описываюсь в лифте, не доехав несколько этажей до квартиры, то из лифта выйду не налево, в сторону квартиры, она права, в сторону балкона. За два года болезни я привык к спартанской обстановке, но это уже было слишком даже для меня. В спокойном состоянии я понимал, что ничего нового и страшного не случилось, но в состоянии, когда терпишь экстремальную боль в мочевом пузыре и опасаешься обмочиться за 30 секунд до возвращения домой, мысли строятся совсем не так, как обычно. По сути, единственной мыслью, которая занимала все мое сознание без остатка, была Я так больше не могу. Пока я ехал в лифте и напрягал все силы для удержания мочи, я лишь на долю секунды подумал о том, что дома меня ждет любимая и любящая Эля, а о родителях, друзьях и любимых кошках не вспомнил вообще. Я и раньше регулярно думал о самоубийстве, но эти мысли были все больше гипотетическими, так как мне хотелось скорее не умереть, а просто исчезнуть, как будто меня вообще никогда не было на этом свете, чтобы по мне никто не скучал, и чтобы мой уход никого не огорчил. Я ни в коем случае не хотел ломать Эли жизнь. Однако, продолжая влочить свое жалкое существование, я уже и так довел ее до ужасного состояния. Возможно, эта мысль также промелькнула в моей голове за те адские 30 секунд. В общем, эта поездка на лифте сильно меня испугала. Я вдруг узнал, что в худшие времена не могу адекватно контролировать даже свои собственные мысли и действия. После этого случая я принял непростое решение вообще не выходить из дома вплоть до 15 февраля 2023 года дата госпитализации в отделении гематологии и клеточной терапии Института Максимова. Смириться с мыслью о том, что я не в состоянии даже просто сходить в соседний магазин, было намного тяжелее, чем перестроить жизнь под новые условия. Я должен признать, что мне очень повезло со временем болезни. Как минимум потому, что Яндекс и Озон стали огромными маркетплейсами, где можно было купить практически любые товары с доставкой. Постепенно мы стали покупать там все, что нам требовалось для жизни особенно полюбив опции «оставить у двери» и «не звонить». Было достаточно нескольких нажатий на экран телефона, и уже скоро заказанный товар магическим образом появлялся прямо под дверью. Я очень часто думал о том, как мне повезло, что на дворе был 2022 год. Случись это все на 200 лет раньше, и никто в мире не смог бы даже сказать, что именно со мной произошло. Случись это на 50 лет раньше – И мою болезнь бы, наверное, опознали, но посмотреть на мой мозг и удостовериться никто бы не смог. Первая МРТ-машина была построена только в 1973 году. Случись это всего на 15 лет раньше, и у меня не было бы даже акревуса, не говоря уже о терапии стволовыми клетками. Но при этом я мог бы узнать многое о своей болезни. Это, наверное, и было бы худшим вариантом. Кроме того, если бы это случилось всего на 5 лет раньше, мне было бы намного сложнее покупать необходимые для жизни вещи, так как Озон и Яндекс в то время еще не были универсальными шопинг ресурсами Парадоксально, но мысли о том, что все могло бы быть еще хуже, меня немного успокаивали. 21 сентября случилось вполне предсказуемо после 7 месяцев специальной военной операции событие, В России была объявлена частичная мобилизация, и реальность в очередной раз изменилась. Многие наши друзья и знакомые уехали из страны. Некоторые вскоре после окончания мобилизации вернулись, но некоторые решили вообще никогда не возвращаться на родину. Ощущение, что весь мир трещит по швам, усиливалось, и я старался максимально абстрагироваться от любых рассуждений о том, что и как на планете будет происходить дальше. Если после семи месяцев военных действий страна объявляет мобилизацию, то это обычно значит, что военные действия продлятся еще как минимум столько же, и что ставки со временем будут только расти. В новостях начали мелькать фразы высокопоставленных российских чиновников о применении ядерного оружия. Его использование, вероятно, означало бы начало конца цивилизации в том виде, в котором она существует сейчас. Впрочем, я должен признаться, что новости о возможном конце света меня задевали намного меньше, чем следовало. У меня была только одна цель – как-нибудь дождаться 15 февраля, и все остальное не имело никакого значения. Если бы весь мир решил не дожидаться 15 февраля и выпустил бы сотни ядерных боеголовок, то это, разумеется, стало бы самой ужасной катастрофой в истории планеты. Но это также означало бы что мои мучения, наконец, закончатся. Немного позже начала мобилизации, мы с Элли решили внести свой вклад в общий градус безумия и завели третью кошку. С домашними животными все-таки намного веселее проводить такое количество времени в квартире. Покупка третьей кошки увеличила поголовье котов в квартире всего на 50%, но при этом утроила количество возможных кошачьих пар. Соответственно, сходить с ума и веселить нас, они стали примерно втрое чаще. Кошки стали занимать такую большую часть нашей жизни, что я чувствую моральное обязательство посвятить им хотя бы этот абзац и немного о них рассказать. Как я уже говорил, кот попал ко мне слепым младенцем прямиком с помойки, но вырос огромным сибирским котом. Довольно быстро выяснилось, что он не простой, а невский маскарадный. Он довольно большой по меркам домашних кошек, у него покладистый характер, богатырское здоровье и избыточно длинная шерсть, из-за которой Элли приходится пылесосить едва ли не каждый день. Миса – потрясающе красивая бенгальская кошка, но я должен признать, что на этом ее относительные преимущества заканчиваются. Она не любит, когда ее берут на руки и даже просто трогают, и потому кажется, что она скорее терпит наше с Элли пребывание в ее квартире, чем наслаждается нашим обществом. Булка, наша третья кошка, невероятно милая и смешная золотистая британская шиншилла. Она примерно в полтора раза меньше первых двух по размеру, но это не помешало ей стать грозой квартиры. Увидев цель, как правило, что-нибудь съедобное, она уверенным шагом идет к ней, не обращая никакого внимания на препятствия. Кошки стали принципиально важным элементом нашего быта, и мы не могли даже представить, что делали бы без них. Помню, как мы не совсем в шутку говорили, что наш мир стоял на трех котах. Разумеется, чтобы убивать время, мы стали смотреть еще больше фильмов и сериалов, однако теперь это стало не так удобно. После начала СВО иностранные стриминговые сервисы довольно быстро свернули свою деятельность в России, и мне вновь пригодилось умение пользоваться торрентами. К сожалению, мы были ограничены только произведениями, снятыми на английском языке. Расхождение звука, голоса и движений губ в дублированных версиях стало слишком сильно резать глаза, других языков мы не знаем, а российские фильмы и сериалы нам никогда особо не нравились. К концу моего заточения в квартире мы посмотрели практически все, что вообще стоило посмотреть на тот момент, и превратились в самых настоящих кинокритиков со своими собственными критериями оценки. Мы не брезговали в том числе мультфильмами и мультсериалами, а в моменты, когда Элли не было дома, я также регулярно смотрел аниме. До просмотра запрещенной в нашей стране «Тетради смерти» я вообще не воспринимал этот жанр всерьез, но, посмотрев, был вынужден признать, что очень сильно ошибался. К слову, я так и не смог понять, По каким причинам этот мультфильм запретили в России? Суд пришел к выводу, что некоторые эпизоды мультсериала демонстрируют сцены насилия, размывают представления о гендерных ролях добре и зле, деформируют психику детей и подталкивают к суициду. Насчет гендерных ролей и суицидов в тетради смерти я не помню абсолютно ничего. А остальные замечания можно при желании сделать практически любому произведению. Кстати, Некоторые малоизвестные сериалы оказывались малоизвестными совершенно незаслуженно. Например, сериал Лефтоверс, снятый по роману Тома Пероты. Сюжет на первый взгляд предельно простой. В результате необъяснимого события бесследно пропадают 2% населения земного шара, и произведение рассказывает о том, как люди из небольшого американского городка с этим справляются. Сериал не может похвастаться захватывающим сюжетом, однако стиль съемки и диалоги мне настолько нравились, что просмотр доставлял особое эстетическое удовольствие. Нормальному человеку не захочется тратить время на такое скучное произведение, но у нас времени было слишком много, и потратить его как раз и было основной задачей. Где-то в середине периода заточения я подумал, что хочу написать книгу о своей болезни. Я традиционно много читал, и среди прочих мне попались две прекрасные автобиографические книги, относителей редких болезней мозга. Беспокойный ум Кей Джемисон рассказывает о прелестях жизни с биполярным аффективным расстройством, а не держит сердцевина Эллен Сакс о невообразимой истории неравной борьбы с шизофренией. Разумеется, во время чтения я не мог не думать о том, что с удовольствием поменялся бы болезнями с любой из них. Описываемые симптомы в сравнении с моими казались цветочками. Примерно в то же время мне позвонил папа и рассказал, что наш с ним общий знакомый заболел болезнью Паркинсона и написал об этом книгу, которую можно было в электронном виде купить на Литрес. До этого момента я даже не задумывался о том, как легко и просто можно издать книгу в наш век высоких технологий. Я прочитал посвященную болезни книгу нашего знакомого и, к сожалению, не могу сказать, что она мне понравилась или хотя бы показалась интересной. Я был совершенно уверен, что смогу рассказать свою историю болезни как минимум не хуже. К тому же у меня была фора. Моя болезнь все же более загадочная, сложная и многогранная. Кроме того, во всем интернете не нашлось ни одной нормальной книги о рассеянном склерозе. И, подобно Остапу Бендеру, мне захотелось исправить это досадное недоразумение. Когда я перестал выходить из дома, жизнь стала значительно проще и приятнее. На самом деле мне еще несколько месяцев назад следовало признать, что я не в состоянии поддерживать даже отдаленно напоминающий нормальность образ жизни. Это просто стало для меня слишком тяжело. Все, что я теперь мог делать, ждать, и это бесконечное ожидание, давалось мне сравнительно легко, ввиду того, что я перестал совершать действия, доставляющие мне дискомфорт. Ко всему прочему, 13 ноября 2022 года Пришло письмо от Насти, секретаря-профессора, и его содержание смогло сильно поднять нам с Элей настроение. В письме говорилось, что в связи с чьим-то отказом от лечения у них освободилось место с заездом в больницу 9 января вместо 15 февраля. Теперь до госпитализации оставалось всего два месяца. Точная дата была известна, и пора было подумать о том, как этот месяц без меня будет проводить Эля. Мы решили, что во время моего пребывания в больнице Элли не стоит оставаться в Москве, и она вместе с подругой Диной начала планировать путешествие на Бали. Было приятно, наконец, заняться чем-то настоящим, но за пару дней с планированием и организацией путешествия было покончено, и нам вновь оставалось только смотреть сериалы, играть в PlayStation и принимать гостей. Элли пришло в голову меткое выражение «день сурка». Этот отрезок нашей жизни был настолько скучным и монотонным, что мне хочется быстрее закончить рассказ о нем и скорее перейти ко дню госпитализации. Однако, перед этим мне необходимо рассказать еще одну историю, на этот раз совершенно невероятную.